Глава 3. Господин Гундер Шелленграм, ведущий эксперт отдела перспективного планирования, без тени иронии называющий себя главной мозговой извилины организма, именуемого «зоной федерации», занимал скромные, но все же приличные для чиновника его ранга апартаменты в надводной части поплавка, в полукилометре выше ватерлинии, в километре ниже плоской макушки конуса. Космические челноки садились на уступы значительно выше жилой палубы Зета-144, справедливо считающейся одной из фешенебельных. Боевые машины ВВС и транспортные платформы базировались ниже. Здесь ничто не могло оскорбить взгляд человека, любующегося огненной полоской заката, на пепельной воде и не на экране, а сквозь настоящий иллюминатор. Ничто не мешало покинуть каюту и выйти прогуляться на смотровой уступ, не личные, общие, однако заказанные для служащих невысокого ранга, не говоря уже о рядовых оболванцах и трюмной швале». Сегодня господин Гундер Шеллинграм поборол искушение продлить путь по смотровому уступу до сектора «Стигма» и воспользовался ближайшим служебным лифтом. Сказать по правде, за последний год вид океана надоел ему до чертиков. В какие бы личины он ни рядился, становясь то ласковым, прекрасным, то хмурым, взбесившимся, кипящим, вода всегда останется водой, а поплавок — поплавком, и воды всегда будет слишком много — Только новичкам нравится смотреть на нее. И еще шеллинграмму. Пусть надоело, но тянет. Можно сойти с ума. С высоты океан кажется распахнутой, ждущей бездной, свисающим над ней поплавком. Чересчур далек горизонт, чересчур ясно осознает человек, что океан не имеет ни берега, ни дна. Старожилы из штатской обслуги поголовно страдают агорофобией. Правдами и неправдами добиваются жилья в глубине терминала, подальше от обшивки и бездны за нею. Годами не включают обзорные экраны. Их можно понять. Но сейчас океан подождет. Утренние рысцы по трапам к посадочной площадке флайдрома было вполне достаточно и для разминки, и для созерцания. 30 секунд плавного падения в лифте с высоты 144-й палубы до нулевой Шлинграмм рассматривал себя в настенное зеркало. Хорош, высок, подтянут, мужественного вида, морщинки и те на месте. Производят на собеседника впечатление о их носителе, как о человеке надежном, многоповидавшем и еще более переделавшем в своей жизни. Слегка косляв, но это не бросается в глаза. Относительно моложав, на вид не больше 50, тонкие губы, крупный породистый нос, благородная седина в волосах, движение точные и уверенные, порода во всем. Потом к викингов и их жертв тщательно выбрит. Костюм соответствует цели визита. Как всегда, на спуске плотно заложила уши. 43 секунды горизонтального движения кабины от периферии к оси плавника господин Шелленграмм морщился, глотая в сухую, безуспешно искал в карманах коробочку с кислыми леденцами и думал о том, что забывчивость в мелочах — первый симптом старости, и добрать нее не жди — Контрадмирал адмирал Хиппель ждал во внешней приёмной. «Вы опаздываете, Гундер?» — укорил он. «Хм, «Не имея привычки заставлять себя ждать», — сухо возразил Шеллинграмм. «Исправьте ваши часы, Курт. Что, все уже собрались?» «Фактически да. Господин Адмиралиссимус ожидается с минуты на минуту. Он в личных апартаментах». «Так я и думал», — сказал Шеллинграмм. «Ну что ж, пойдёмте». Дежурный адъютант пропустил их во вторую приемную. Тут пришлось пройти сквозь линию контроля, и строгий голос из стены известил об опасности для жизни, могущей последовать в случае, если посетители не остановятся для идентификации имплантированных под кожу ладони пропусков. Шелинграм и Хиппель молча повиновались. «Все было в порядке». В третий внутренний приёмный посетители сдали разовые карточки приглашения и подверглись быстрому, но толковому обыску. Начальник охраны адмиралиссимуса не слишком доверял сторожевой электронике. У господина Шеленграма отобрали дыхательный фильтр и записную книжку комп, пообещав вернуть по окончании визита. Контрадмирал Хиппель попытался протестовать. Не тратьте зря времени, Курт, вы расточительные. «Да что они тут тебе позволяют, Гундер? А ваш доклад, о вашей записи?» Шеллинграмм едва заметно усмехнулся. Хе. «Конечно, доклада в обычном понимании нет. И хорош был бы я, как ведущий эксперт, если бы не мог дать любую справку о капле без шпаргалки. Пойдёмте, Курт, пойдёмте». «Вот как? А скажите-ка мне, без шпаргалки, Гундер, каков экваториальный диаметр капли по оси наибольшего прилива?» «26 половиной километра», — улыбаясь, ответил Шеллинграмм. «Врёте. Вы назвали не экваториальный, а максимальный диаметр». «Ладно, продолжим. Надеюсь, вам известна численность обслуживающего персонала грузовых ракетных шахт-поплавка». «Хм, 63 человека, 17 андроидов». «Опять врёте, 61 человек». «Извините, Курт, вчера пришёл челнок. Земля заботилась прислать технарей. Трое из них ваши, приказ уже готов, подписан. Что же касается рабочего, раненого вчера во время аварии, вашей епархии...» «Вы и об этом знаете?» — хмуро спросил Хиппель. «Естественно. Так вот, полагаю, этот рабочий уже умер, или вот-вот умрёт, что несущественно, с точки зрения интересов дела. И Итого 63. Мне бы вашу память, Гундар. Не завидуйте, лучше помогите, если что-то пойдет не так. Мы ведь уже договорились, только уши вы мне, разумеется. Я знал четырех командиров поплавка. Вы первый, с кем приятно иметь дело. Спасибо, Гундер. В рабочем кабинете его превосходительства господина адмиралиссимуса за длинным сработанным из морёного дуба столом сидели пятеро. В ответ на поклоны вошедшим кивнули, как старым знакомым. «Никто не приподнялся, давая понять разницу в чинах и положении». Шелленграмм и Хиппель сели с краю. «Тут одни акулы», — шепнул Хиппель. Гундер Шелленграмм ответил толчком ноги, молчим, мол, знаю. Он откровенно разглядывал сидящих, но так, впрочем, чтобы это не показалось чересчур бесцеремонным. Он знал их всех и знал давно». О биографиях некоторых из присутствующих он знал опасно много и не нуждался ни в каком разглядывании для того, чтобы понять, что ждать от них. Но сейчас сверх правила привычка. Взгляд, образ, несколько десятков слов, карточка в несуществующую картотеку. Вон те слева, Вальдемар Мрыш, адмирал, флагман первого ударного фронта, молот, напорист, лично храбр, не слишком опытен, однако считается гением морской тактики». Семь лет назад переведён на каплю в чине всего-навсего ковторанга и против всех обычаев местного времени сумел сделать блистательную карьеру прямо в суждениях и, вероятно, в мыслях. Айсберг без подводной части весь на виду. По слухам, последнее время на него усиленно капают. Оказался не гибок, не оправдал чьих надежд. Сравнительно честен, не злоупотребляет, выглядит взволнованным. Небольшая победоносная война — это то, о чём он мечтает с тех пор, как почувствовал подкоп. «Где я ему возьму небольшую и победоносную?» — подумал Шейнграмм. Он перевёл взгляд на следующего. Антей Лавров-Печерский, адмирал, флагман Второго вспомогательного флота. Лысый, с кустистыми седыми бровями, ветеран с сражения эпохи разделения, с юных лет служил исключительно на капле, участвовал в некоторых серьёзных кампаниях. Облучен, многожды ранен, умеренно образован, опытен. Чин адмирала получил за успешные действия трёх субмарин в экваториальном побоище под занавес войны. Уступку половины акватории планеты Лиги, Унии и независимым расценивает как своё личное поражение. «И в том же духе воспитывает подчиненных, добавил про себя Шленграмм. Конрад Монтегю, вице-адмирал, командующий отдельной флотилией пограноохраны, средних лет, худ, редковолос, обладатель самого скрипучего голоса во всем южном полушарии, гордится фамилией, мнит себя потомком какого-то флотоводца начала темных веков. Влиятелен числом боевых кораблей, его разбросанная по всей капле флотилия, намного превышает ударный флот «Мрыша» и почти равна второму флоту по боевой мощи. Но дальность действия, конечно, много меньше. Сам терпелив, выдержан, много и охотно занимается стратегическим планированием, считаясь видным теоретиком войны на море. Подчиненных распустил одна Джильдериенцы, чего стоит». Джака Мариенца, брат упомянутой Джильды. Этот командует всей авиацией, кроме ПВО-поплавка. Около сорока лет, коренаст, чёрные волосы, коротким ёжиком. На вид бурбоны, демонстрирует это всем и каждому. Но что он на самом деле, ещё предстоит понять. Уже то, что он в изумительно короткие сроки свалил двух предшественников, говорит о многих скрытых качествах. В рядах ярых сторонников войны не замечен, но это ещё ничего не значит». «Наконец, последний. Шеллинграмм лишь мазнул его взглядом и сразу отвёл глаза. Любомир Велич — шеф флотской разведки и контрразведки. грузнейший красавец-брюнет, единственный из пятерых не адмирал, а всего лишь коперанг. Никак земные бюрократы не приведут его чин в соответствии с занимаемой должностью. Внешне нисколько от этого не комплексует, может, так ему удобнее, трудно сказать». Принял дела недавно, его побаиваются и, вероятно, не без оснований. Вот и всё, что о нём можно сказать. «А эти верно акулы», — подумал Шленграм, — «все пятеро. Не то беда, что зубасты сверх меры, а то, что эта пятёрка — элита власти. Они, а вовсе не те надутые спесью чиновники, что присылаются сюда управлением по делам колоний в количестве явно избыточном, как передаточный ремень для проведения политики земли». Такое впечатление, что нарочно подбирают самых бестолковых. И уж, конечно, вершина власти не адмиралисимус а вот жди его, протирая штаны. Ждать пришлось минут пять. За это время не было произнесено ни слова. Лишь Монтегио неразборчиво бубнил себе под нос, шелестя бумагами. Наконец вошел тяжелый, грузный, седой мужчина с неподвижными чертами оплывшего лица, сопровождаемый новым флаг адмиралом. Этого Шеленграм видел второй раз и ещё не успел запомнить фамилию. Вполне вероятно, она того не стоила. Флаг адмирала при Адмиралиссимусе менялись чаще, чем командиры поплавка. Он встал, как и остальные. Его высокопревосходительство господин Адмиралиссимус неспешно обошёл вокруг стола, здороваясь с каждым за руку. Каждое его движение было внушительным, но одновременно как бы и недостаточным, медлительным и скованным. «Грация стенобитного тарана, если стенобитный таран способен обладать хоть какой-нибудь грацией». Пожимая мясистую вялую ладонь, Шеленграм едва не улыбнулся, пришедшему на ум сравнению и закаменел, беря себя в руки. В последние годы адмиралисимус изрядно сдал. Похоже, он уже давно не выходил на вольный воздух, ограничивая свои прогулки, охраняемые сердцевиной поплавка. Поговаривали, что он сильно пьет — Наиболее злые языки утверждали, что в своих личных покоях господин Адмиралиссимус будто бы с увлечением играет в игрушечные парозики Но мало ли, что утверждают злые языки», — подумал Шеллинграмм. «Может, и не в паровозике вовсе, может, в солдатике». Маразм. И уже не первой свежести, застарелый. А ведь было время, грозен был Адмиралиссимус. И хоть никогда не был особенно умен, помощников подбирал толковых. Совсем худо, когда человек перестает интересовать люди, как объект игры. Не приведи, Господь, даже и до такого позора. Покончив с рукопожатиями, господин Адмиралиссимус сел в услужливо пододвинутое флаг адмиралам кресла, тяжело опустил руки на положенное им место на подлокотниках и пригласил садиться. Заскребли, застучали по полу ножки, придвигаемых к столу стульев. Блюдя субординацию, Шаленграм сел последним. Незаметной внешности Стюарт, получеловек-полутень, чья биография была проверена контрразведкой по минутам, неслышно подал минеральную воду и исчез. Со смачным поцелуйным звуком присосала дверь. Десять секунд чуть заметно вибрировал пол. Воздушные насосы отделяли мозг зоны Федерации от тела непроницаемым для звука вакуумным барьером — Одновременно трижды дублированная хитроумная система электронной безопасности тщательнейшим образом исследовала резиденцию его высокопревосходительства на наличие жучков и жучкоподобных устройств. Не найдя скомого, система сообщила об этом, как показала Шеллинграмму, немного обиженным тоном. «Ну что ж», — констатировал флаг-адмирал доверительным голосом, «кажется, все в сборе. К сожалению, нет управляющего экономикой капли». В настоящее время он вызван в метрополию. Однако я полагаю, что присутствующий здесь господин Шелленграм не откажется дать необходимые справки, коль скоро в них возникнет необходимость. Мне кажется, мы можем начать, не так ли? «Да», — коротко сказал адмиралиссимус. Лицо его оставалось неподвижной маской. Пятеро молчали, закаменев, не глядя друг на друга. Тишина перед прыжком. Никто не проронил ни звука. Текли секунды. Несчастный Хиппель, слабейшая карта в этой колоде, нервно вытирал платком лоб. Шелленграмм подумал, что, наверное, эти секунды молчания, когда слово «взрыв» ещё не произнесено, кажутся столетиями каждому сидящему за этим столом. Кроме него Шелленграмма, да, кроме него одного. Монтегю сдержанно кашлянул, и когда взоры присутствующих остановились на нём, спрятал глаза. «Нет, этот не решится начать», — «Тогда кто же? Мрыш? Самый молодой и решительный?» «Да, Мрыш». «Если не теперь, то когда же?» Флагман ударного флота начал без обиняков. «Только сейчас и обрушится на северян всей силой. Момент такой, что лучше не придумаешь, это я вам говорю. Упустим, не вернём, так и знаете, локти будем кусать». Он ещё говорил, а сидящие уже задвигались, устраиваясь вольнее. Бедняга Хиппель забывший дышать во время общего молчания, шумно выдохнул, лыкнул и стал пунцовым, как школьник, сделавший непристойность в присутствии взрослых дядей. «Вы так уверены в вашем превосходстве, Вальдемар?» — прервал Лавров-Печерский. «Нет-нет, не спешите отвечать. Я хочу того же, чего и вы. Мы все этого хотим, верно?» «Но, видите ли, если мне придется тонуть, я желаю пойти к вихревому поясу с сознанием, что это послужит нашей общей победе, а не наоборот. Я старый человек, и мне надоели воины, которые невозможно выиграть. Прошу он помнить, что наш флот лишь незначительно превышает боевой мощью Соединенные флоты Зон Лиги, Уни и Независимых. Вы абсолютно уверены в успехе, Вальдемар?» Мрыш фыркнул. разумеется абсолютно». «Поймите же, наконец, всё это время мы находились в плену замшелых догм, более 30 лет. В войне, последовавшей за разделением, наши заблуждения были понятны и простительны. В конце концов, мы пытались вернуть назад свою собственность. И проиграли. Одной морской пехоты положили столько, что пришлось поставить ей специальный памятник. Никто даже не подумал уничтожить чужие поплавки одним ударом. Все три одновременно» а если подумали, то не имели достаточных средств. теперь ты мы их имеем, разве нет?» «Да», — сказал адмиралисмус. «Северяне тоже», — проскрипел возражая Монтегю. «Стоит ли говорить об этом?» — самодовольно ухмыльнулся Риенце, «что наш поплавок теперь не просто терминал, а уникальная посредством защиты и нападения плавущая крепость, принципиально более мощная, чем поплавки северян. Защититься мы сумеем» кажется не мы не наши предшественники на этих постах не сидели сложа руки как и северяне а что северяне дернулся мрыж и снова фыркнул я уже весь дрожу вы намекаете на тройственный меморандум и на меморандум разумеется тоже шленграм подумал что монтегю возможно специально махнул красной тряпкой перед мордой быка Совместный меморандум администрации трёх северных зон был получен несколько дней назад и пока не имел результатом никакой официальной реакции. О, неофициальной реакции было сколько угодно, ибо в меморандуме обосновывалась чудовищная претензия в избежании в дальнейшем всех и всяческих акваториальных споров и недоразумений между существующими неравными зонами поделить каплю на четыре равные зоны с границами меридиональными либо соответствующими проекциям на сферу ребер вписанного тетраэдра по решению международной конференции, которую предлагалось созвать во время мира и добрососедства. Очевидная наглость меморандума вызвала вспышку тихой ярости в верхних эшелонах власти зоны Федерации. Говорили, что Мрыш в тот день ни за что, ни про что собственноручно побил морду адъютанту. Он и теперь кинулся в бой». «Северяне, северяне! Не знаю, как вам, а мне надоело о них слышать. Чуть что, северяне, демпинговые тарифы независимых, а их северян — три зоны, между прочим, и о координации боевых действий своих флотов они никогда не договорятся. Это вам не меморандумы сочинять. Говорю вам, накроем их поплавки, а флоты уничтожим поодиночке, только и всего. Главное — внезапность и решительность нападения» или, если хотите, давно заслуженной акции возмездия. Для этого хватит ударного и вспомогательного флотов при поддержке авиации, а флотилия погранохраны — наш резерв, при необходимости вполне справится с задачей защиты поплавка. Пусть только Земля обеспечит внешнее прикрытие, чтобы ни один чужой корабль не высунул носа из каналов. А уж разгром противника тут, на капле, я обещаю. О чём тут, собственно, у нас идёт речь? О меморандумах. План компании давно разработан и утверждён. Весь вопрос в том, когда мы, наконец, соизволим пробудиться от спячки. Флоты готовы к войне. Авиация готова. Поплавок? Хиппель, я вас спрашиваю, готов поплавок? Досидите вы. Контрадмирал Хиппель, только что справившийся с обильным потом на лбу и висках, мгновенно вспотел вновь. — Да, конечно, так точно, как было приказано. — То-то... Повторяю, лучшего момента не будет. Гарантии земли мы получили или нет? М-м, сказал Адмиралисмус. Да. Тогда у нас остаётся одна проблема. Одна большая и одна малая, улыбнулся Мрыж. Большая принять решение. Малая выиграть войну. Надеюсь, хотя бы повод к началу войны у вас найдётся? Да, сказал Адмиралисмус. Шелленграмму было ясно, что он не слушает. «Разумеется», — охотно пояснил своевременное междометие флаг-адмирал. «Например, три дня назад был выведен из строя пищекомбинат. Торпедная атака. Между прочим, Монтегю – это камешек ваш огород. Бесспорно, это повод для ультиматума любой из зон или всем трём сразу». «Если не брать в расчёт то, что северяне имеют не меньше оснований пожаловаться на нас», — договорил про себя Шеллинграмм. — Не одни они мастера устраивать диверсии. — Какой ультиматум? — Мрыш вскочил, отодвинув стул. — Вы что, с ума сошли? Тогда уж лучше прямо объявим день и час, и дело с концом. Мирную конференцию для отвода глаз — это я понимаю. Ну, — Но разумеется, — улыбнувшись, сказал Лавров-Печерский. — Разумеется, это шутка, Вальдемар, просто шутка. — Вы правы. План компании разработан и утвержден. — По-моему, это хороший план. — И лично я надеюсь, он сработает. Мне старику не страшно тонуть, но я предпочёл бы остаться на плаву. Единственное, что меня беспокоит по-настоящему, это вопросы снабжения. По плану на активные боевые действия отводится месяц. На последующую зачистку акватории от 3 до 6 месяцев. Выдержит такое наша экономика. Заверение управляющего, к сожалению, отозванного в метрополию, мы слышали. Мне бы хотелось, чтобы господин э, Шеллинграм честно и убедительно подтвердил их. или проверк», — впервые подал голос Любомир Велич. Шеллинграм встал. Он смотрел на них сверху вниз, он так привык. Ему пришлось сделать усилия, чтобы голос звучал, как подобает в разговоре с вышестоящими почтительный, вместе с тем подчеркнута безразличный голос исполненного собственного достоинства Лакея из хорошего дома.